Глава 30. Моника Эберли была просто лицом земной армии правопорядка. Она не задавала вопросов и не знала ничего, кроме текста, который читала на камеру. Её можно было бы назвать пресс-секретарём, если бы она не посещала порой переговоры и собрания, не жала руку чиновникам от лица главной организации по защите человечества, а потом не читала ответы со своего планшета. Она никогда не видела Франка Столбахера. Не знала его имени, не знала о нём ровным счётом ничего, но имела определённое представление о главе ЗАП. Ей даже казалось, что она понимает его. За 10 лет работы она научилась угадывать некоторые его ответы и сдерживать улыбку, когда он шутил. Для него было нормальным написать ей в инструкции: "Улыбнись как можно милей и сообщи им вот эту гадость". Он легко мог в конце переговоров написать: Спасибо, дорогая, ты герой. С меня орден. Но затем действительно прислать ей орден только из шоколада с любимыми орехами. Моника в некотором смысле считала его другом, хоть и представить не могла, что скрывается за скучным ником Zap1. Именно поэтому, получив задание от пользователя Совет, она тут же написала главе Zap. Что происходит? Я, правда, должна это сказать? На ответа не последовало. А камеры были уже готовы, и свет в центре информации уже стоял. Большую часть официальных заявлений она делала в студии, обставленной так, словно это рубка космического корабля. На больших мониторах мелькали разные звёздные системы, показывая красочный полёт. Тот, кто хоть раз был в настоящей рубке, сразу поймёт, что это только красивая картинка. А люди, сидевшие в форме, не пилоты, а просто звукооператоры и другие сотрудники, удачно размещённые в кадр. Зато простым людям это очень нравилось и вызывало восторг. Так им было интереснее слушать официальное заявление, и они не переключали канал. Уровень осведомленности вырос с тех самых пор, как ЗАП стала сообщать новости в таком формате, вместо прежнего компьютерного голоса с заставкой в виде эмблемы, как было изначально. Загадочно, но у публики все это на один раз, а красивые космические пейзажи и девушка модельной внешности – это надолго. Как бы ни скучны были новости. Моника, эфир через 5 минут, напомнили ей, заставляя снова схватиться за планшет. Zap 1 не отвечал. Он даже не читал сообщения. Я точно должна это сказать, спросила вслух Моника. Разве мы можем озвучивать то, что велено советом ещё от имени Zap? Разве у них нет своего способа информировать людей, если это их решение? Ответственный за съёмку посмотрел на неё как на умолишенную. "Это точно не решение главы ЗАП", буквально вскрикнула Моника. "Как я могу его озвучить? Мне кажется, у вас, Моника, как и у меня в контракте, нет пункта о том, чтобы думать. Есть задание, его надо выполнить. Но я нанималась исполнять лишь приказы человека за секретного как ЗАП-1", не смело ответила Моника. "Это не его приказ, и он почему-то даже не подтвердил его." Это первая директива совета о том, что совет при необходимости может использовать любого государственного чиновника в качестве своего голоса, и эти приказы не подлежат обсуждению. Но тогда я скажу, что это решение совета, а не главы ЗАП, решительно заявила Моника. Ответственный пожал плечами. Если тебя за это уволят, пеняй на себя. Согласно договору ты должна озвучивать присланный текст без изменений. Моника хотела ещё возразить, но тут же закрыла рот, увидев, как в студию вошёл один из инспекторов совета. Такие люди в белой форме были ушами и глазами совета. Они, как и Моника, не обладали никакими полномочиями, но их присутствие могло означать лишь одно: сам совет решил её проверить. Готовность 2 минуты, объявил оператор. Моника сглотнула и послушно отдалась во власть гримёрши, которая хотела убедиться, что всё идеально. Всё хорошо, я не могла ничего испортить. Вздохнула Моника. Ты хмуришься и кусаешь губы вот уже полчаса. Соберись, ответила на это гримёрша и буквально толкнула её в кадр, прося так поторопиться. Текст был на большом экране прямо перед ней, но она уже знала его почти наизусть. Столько раз перечитала, чтобы попытаться понять, что происходит, что уже почти ненавидела его. Свет, камера, мы в эфире, объявил ответственный. Моника сдержанно улыбнулась, глядя в камеру. Ей всегда говорили, что форма ей к лицу, и она действительно умеет её носить. Подтянутое тело в строгом костюме, уверенный взгляд, звучный, решительный голос. В нём она впервые не была уверена, но тут не стал её подводить, не задрожал как всё внутри неё. На Азипе-3 был обнаружен искусственный интеллект, заговорила она, глядя в камеру. Способный организовать преступников в опасной вооружённой группы и дать им современные технологии. За последнюю неделю было предотвращено более сотни информационных атак на систему. А патологическая активность на ней даёт нам понять, что есть угроза настоящей атаки от силённых на человечество. Для предотвращения подобного Зипи-3 будет уничтожена новой плазменной бомбой Азазель, которая вот уже полгода ждёт возможности проведения масштабных испытаний. Текст закончился. Моника сглотнула и всё же добавила. Таково решение совета Но её последние слова в эфир уже не попали. Камера была отключена, а на главном канале уже возобновились новости. Ей оставалось только закрыть глаза и стянуть зубы, потому что ей непременно придётся писать рапорт и искать новую работу. Но это будет напрасно.